От волосатых лопаток он покряхтывал, с удовольствием плюхал себе подмышки, с груди и живота текло. Третьяков сел на земляном полу, лицо обтянуло за ночь, глаза ввалились, он чувствовал это, подумал, глядя на кучку золы и пепла от костра, там жар остался, чаю бы согреть. И увидел, как сняло воздухом, повлекло легкий пепел. В двери сарая, распахнутой рыбком, стоял боец. Он еще сказать не успел, а Третьяков уже на ощупь искал шапку в соломе. «Танки!» В дверях замелькали на свету бойцы. Пробегая, Третьяков видел, как Лаврентьев натягивает на мокрое тело гимнастерку «Танки». Влез в нее до половины, а дальше плечи не проходят, машет руками вслепую. Снаружи оглушил железный стрекот. Бежавший впереди боец поскользнулся на мокром снегу, испуганно вставал и вдруг метнулся в сторону, пригибаясь к земле. «Куда?» — крикнул Третьяков, как кнутом сиганул. «Назад!» Ниже пригнувшись под криком, боец скинулся к орудийным окопам. Там уже топтались расчеты, разворачивали тяжелые орудия, множество напрягшихся ног, вмесило сапогами мокрый снег с грязи. «Вон, вон они!» Из защиты указывал рукавицей Поровян и обернул красивое лицо, бледное до желтизны. Туман невысоко поднялся над землей. В непрозрачном от испарения воздухе было видно метров на сто пятьдесят от орудий. И там, как тени мокрые деревья, означали дорогу. С холма в низину и снова на холм. За этой чертой все сливалось. И серый, осевший за ночь снег, из которого вытаивала земля, и пасмурная, как перед вечером, даль. Третьяков глянул туда, сердце в нем сорвалось, мгновенно ослабли ноги, а, возникая за деревьями, двигались по дороге бронетранспортеры. Тупые тяжелые туши их были, как сгустки тумана. И сразу только он увидал их, слышней ближе стал рев моторов. «Один, два, три», — считал Поровян. Бронетранспортеры выходили во фланг, а с фронта, куда тянулся провод к наблюдательному пункту, было все так же тихо. «К бою!» — закричал Третьяков — обрывая в себе минуты растерянности, и вспрыгнул на бруствер. И от второго орудия эхом отдалось с бою. Там стоял Лаврентий, рукой попадал в рукав шинель. Бронетранспортеры все возникали на холме, шли в тумане, смутно перемещаясь за деревьями. — Семнадцать, восемнадцать, 19 считал про себя Поровян. Звонко била кувалда по металлу. Это Насрулая в одной гимнастерке забивал сошники в мерзлую землю. Он косо взмахивал из-за плеча, ударяя и вскрикивал. Расчет ждал за щитом, оглядывались на него. Ствол орудия, нацеленный на дорогу, медленно перемещался. «Упреждение один корпус!» — сверху сказал наводчику Третьяков. А сам глядывался, встряхивал головой. Что-то мешало ему, хлопало по щекам. Только тут он заметил, как спал в шапке с опущенными наушниками. Так и стоит в ней. От нетерпения, чтобы руки занять, снял с головы ушанку, прижав к груди, заворачивал наушники стоя с непокрытой головой, смотрел на дорогу, дышал тяжело. Пальцы дрожали, никак не могли завязать тесемки. Он уже видел, знал, каким коротким будет этот бой. «Девять снарядов их орудия, восемь у второго». А бронетранспортеры все возникали из-за холма. Звон кувалда отсчитывал время. В тот момент, как Насрулаев отбросил кувалду, он махнул шапкой. «Огонь!» Полыхнуло, дрогнула земля под ногами. Огонь взлетел за дорогой. Там, падая, качнулось в тумане дерево. Еще несколько раз взлетал огонь, То на поле, то за дорогой наводчик торопился, нервничал. «Сейчас погоню его!» Сыпануло по щиту шипением, зачмокали в грязи раскаленные пули. Отовсюду над полем понеслись к огненной трассы пуль —